Глава 9. Копилка. Сюгин занимался со специальной группой судебно-технической экспертизы. Это было, пожалуй, самое главное. Но сложив руки, ждать результатов турецкий не мог. Прочитав материалы допроса свидетелей, он решил, что придется все начинать с самого начала. В безликих и однообразных показаниях не за что было даже зацепиться. Повторный допрос важных свидетелей катастрофы и родственников погибших летчиков Турецкий решил провести с Сабашовым. Население Новогорска было небольшим, и потому такая огромная трагедия, как авиакатастрофа на стадионе во время хоккейного матча с гибелью почти 400 человек, коснулась многих жителей этого городка. У кого-то погибли родственники, у кого-то знакомые сослуживцы. Со дня трагедии прошло совсем немного времени, и для многих из новогорцев все это было еще свежей кровоточащей раной. По своему многолетнему опыту Турецкий знал, что люди лучше всего раскрываются и вспоминают что-то важное, когда они находятся в привычной обстановке. Все-таки десятилетиями воспитывавшееся чувство страха перед карательными органами заставляло людей, допрашиваемых как свидетелей в следственных кабинетах, больше думать о том, как бы не навредить себе, и выйти побыстрее из этих кабинетов, чем вспоминать детали, которые могли бы помочь следствию. Помощь участковых турецкому при опросе людей, живущих близ стадиона и аэродрома, не понадобилась. Люди без боязни открывали дверь работникам оперативно-следственных органов, порой не дожидаясь даже предъявления служебного удостоверения. И все же участковые в этот день посчитали своим долгом рано утром обойти квартиры своих подопечных, чтобы они подготовились к беседе со столь важным следователем из Москвы. Турецкий поставил перед собой первоначальную цель – выявить действительных очевидцев происшествия. Ближе всего к аэродрому и стадиону располагались несколько старых трехэтажных домов. Турецкий предложил Сабашову допросить жильцов первых четырех домов. Сам же пока занялся старушками, круглогодично не покидающими скамеечек во дворах своих домов. На ну, удачу почти все скамеечки возле подъездов были расположены лицом к стадиону, а следовательно, одинаково наблюдательные во всех дворах России дворовые бабушки могли что-нибудь да и увидеть в небе своими подслеповатыми глазами в тот трагический вечер. А если некоторые из них еще и не очень страдали расстройством слуха, то, может быть, даже и что-нибудь услышать. 90% из рассказов бабушек на скамейках состояло из охов и вздохов. Бабульки были весьма впечатлены случившейся трагедией, явно выдавали виденное кем-то за свое собственное, при этом сами искренне верили, что так и было на самом деле. К тому же обо всем этом уже столько раз было переговорено ими за эти дни, что весь их рассказ теперь являлся результатом народного творчества дворовых бабушек Новогорска. Даже две-три из старушек, которые в момент падения самолета действительно сидели на скамейках в тот лютый морозный вечер и подняли свои трясущиеся головы вверх, не могли толком объяснить, что же они там увидели в небе. Поднялся в воздух, потом бахнуло, он и упал. Или же вначале упал, потом бабахнуло. Вот единственное, что вразумительного можно было извлечь из их рассказов. Турецкий вежливо попрощался со старушками, заверяя их в том, что они весьма помогли следствию и, наконец, вошел в подъезд ближайшего дома. Сабашов, весьма довольный предоставленной ему самостоятельностью, ответственно взялся за порученное дело. Встречая из Москвы Турецкого, он заподозрил, что дело с авиакатастрофой может быть далеко не несчастный случай. И то, что Турецкий включил его в свою группу, весьма льстило его самолюбию. Он позвонил в первую квартиру, но никто не отозвался на его звонок. Тогда он позвонил в следующую квартиру. За второй дверью тоже не подавали никаких признаков жизни, и Сабашов собрался уже уходить, как вдруг кто-то тихонечко подошел с той стороны двери и заглянул в глазок. Сабашов некоторое время ждал, что его окликнут, но было тихо. Его долго и внимательно разглядывали через стеклянный кружок, только и всего. Сабашов вежливо улыбнулся, прямо глядя в глазок, и показал свое служебное удостоверение. Следователь городской прокуратуры Сабашов Валентин Дмитриевич Отрекомендовался он громким голосом. Там за дверью явно пытались рассмотреть удостоверение Сабашова. Наконец, дверь открыли на цепочку, и через небольшую щель выглянуло полное лицо пожилой женщины. «Ничего не знаю, честное слово», – шепотом проговорила женщина. «Я по поводу авиакатастрофы на стадионе», – попробовал завязать разговор Сабашов. «А я это и так сразу поняла. Но, честное слово, ничего не видела и не слышала. Да и не было меня в этот день в городе» проговорила она, уже закрывая дверь. И хорошо, что не было, а то бы затаскали по прокуратурам и милициям. В это время в другом доме Турецкому дверь открыли без разговоров и встретили вежливо и любезно. В квартире жила молодая супружеская пара, им было лет по 19. Они совсем недавно поженились. Это Турецкий определил сразу. Ребята не столько говорили о деле, сколько просто хотели поучаствовать. Это было большим событием в их жизни – К тому же у них на стадионе в этот день погибло четверо одноклассников. Один из погибших был хоккеистом, остальные находились среди болельщиков. «Прямо не верится, что их нет», — возбужденно говорил парень. «Только же вот пиво пили с ними пять дней назад. Вот на этой кухне сидели рядом, трепались, а теперь их нет. Даже представить не могу». Александр молча согласился, что смерть действительно трудно представить. Да еще в таком молодом возрасте. Да еще когда у тебя под боком такая хорошенькая и молоденькая жена. «Я ведь тоже должен был погибнуть», — продолжил парень. «Это Лерка меня спасла. Я с ребятами договаривался идти на стадион. А Лерка такой скандал закатила, что я опять с друзьями выходной провожу, а не с ней всю посуду переколотила». Он обнял свою молодую жену. Дуреха. Лерка при этом начала всхлипывать. «Да купим мы посуду, не плачь!» — попробовал пошутить парень. «Небось, посуду жалко больше, чем меня?» Он поцеловал девушку в губы. Она не сразу, но ответила ему на поцелуй. При этом молодых людей совершенно не заботило, что рядом с ними находится посторонний человек. «Молодожены», – завистью подумал Турецкий. Он смотрел на их молодые и беззаботные лица и пытался вспомнить себя в их возрасте, когда любовь, горе, радость – все сплеталось в один клубок. Когда никакой несчастье не могло надолго омрачить молодость и жизнелюбие. Пока Александр предавался своим приятным воспоминаниям, парень и девушка совсем расслабились. В какой-то момент парень, продолжая успокаивать жену, нервно взглянул на следователя. Турецкий, как опытный мужчина, моментально уловил причину этого взгляда и сразу же решил покинуть молодую пару. Для следствия они все равно не представляли никакого интереса. Турецкий был совершенно уверен, что как только за ним закроется дверь, эти двое не замедлят заняться любовью. Сабашов за это время обошел уже несколько квартир, в одной из которых ему попался свидетель, который в момент аварии от аэродрома ехал к городу и потом увидел как взлетал самолет. Это был электрик, обслуживающий аэродром. Он как раз в тот вечер спешил с работы на стадион, чтобы успеть посмотреть еще второй тайм. Он когда начал взлетать, вроде все нормально было. Я-то уже на аэродроме не первый год работаю, третий десяток пошел, насмотрелся на эти взлеты. Так вот, говорю, все в норме вроде было. А потом как-то мотор задергался, рывками так пошел, как будто в нем что-то забарахлило. Рассказывал этот электрик уже не в первый раз, но все равно волновался, с трудом подбирая нужные слова. А взрыва? Никакого не было? И вообще каких-то звуков? Ничего необычного в этом плане не заметили?» – уточнил Собашов. «Нет, вроде в воздухе ничего не взрывалось. Рев мотора, конечно, поначалу как-то неравномерно усилился. Говорю вот, рывками у, у у у электрик изобразил неравномерно усиливавшийся звук мотора. А потом как-то тише стал. И вдруг тишина. Он как бы захлебнулся, а потом сразу же носом вниз. Несколько секунд и готов. Мужчина все показывал руками. И тут, конечно, уже взрыв, палево, все в огне. Сабашов аккуратненько записывал показания в протокол допроса свидетеля. Эта бухгалтерская привычка фиксировать все мелочи на бумаге досталась ему не столько от профессии следователя, сколько от отца, который 50 лет проработал в бухгалтерской конторе на авиационном заводе. Он уже было собрался завершить допрос электрика, как тот вдруг сказал. Не знаю, может быть мне и показалось, но от земли к двигателю пролетел дымок. Причем как-то странно. Сначала поднялся вверх, а потом чуть ли не по горизонтали полетел к самолету. После этого Антей перестал набирать высоту и падать начал. Черный дым вверх и по горизонтали на самолет. Как тучка такая, только как будто тучка с четким направлением. «Очень интересно», — сказал Сабашов, но про себя подумал, что электрика явно захлестнули эмоции. Что он мог увидеть ночью? Какой такой черный дымок? Однако Валентин Дмитриевич занес и это в протокол. По старой пожелтевшей от времени фотографии, перевязанной черной ленточкой на которой были изображены молодые мужчина и женщина, Турецкий понял, что в этом доме в тот злополучный вечер погибли двое. Перед фотографией стояли два граненых стакана с водкой, накрытые ломтиками хлеба. Рядом с Турецким за столом сидел старик. С трудом, шамка без ртом, он старался рассказать о случившемся. Оказывается, его-то как раз и не допрашивали. Просто он никому дверь не открывал. «Смешно». «Старуха моя, всю жизнь от хоккея фанатела!» Старик передразнивая, молодецкий, показал два пальца в знаке Виктория. «Вот так, всю жизнь. У всех бабы, как бабы, по выходным дома сидят, да с детьми нынчется, А моя корга старая на стадионе шайбу орёт. Ладно еще, когда молодые были. А сейчас то сормота! Сиди, говорю, дома, не смеши народ. Не позорь детей и внуков с правнуками. У нас ведь 12 внуков и семь правнуков. Еле ноги двигаешь, а то даже на хоккей». Дед вытер старческими руками увлажнившиеся глаза. «А в тот день...» — он понизил голос, сдерживая подступивший комок к горлу. «Она-то идти на стадион не хотела. Это я все. Я виноват во всем. Она уже три дня как лежала. Здоровья у нас теперь никакое. Чуть что и лежишь несколько дней. Головокружение, слабость. Это магнитные бури. Будь им неладно. «Да что бури! Небольшой ветерок уже для нас, стариков, как ураган!» «Так вот, она лежала и не собиралась. Только через это все и получилось!» Дед жалобно засопел и полез в старый шкаф. Он достал оттуда фарфоровую кошку-копилку. «Вот через это все и получилось!» Повторил он снова и, сильно сжав в руках копилку, угрожающе потряс ее над головой. «Я-то по выходным иногда позволял себе пропустить стаканчик-другой!» А старуха-то моя в этом деле строгая была. С первых дней совместного жительства меня за это дело гоняла. бывало, и врезать могла. Рука-то у нее по молодости тяжелая была. И домой не пускала. И в подъезде не раз ночевал, И отрезвитель сдавала. Но я тоже не лыком шит. Он слабо погрозил женщине на траурной фотографии. Денег-то она мне не давала. А зарплату всегда до копеечки, значит, забирала. Или в магазин, если пошлет, то все под расчет. И за каждую копейку приди и отчитайся. Все у нее под контролем было. Я выход нашел. Она все копила, все мелочь складывала. На черный день. Научена была войной. Вот в эту самую копилочку и бросала. А я-то нашел, как ножичком туда залезать можно, до да монетку другую поддеть. Старик для наглядности и показа своей изобретательности взял ножик и проделал эту нехитрую операцию перед турецким. Достав несколько монет из копилки, он положил их перед Александром Борисовичем. Потом на пару секунд задумался и бросил эти монетки обратно в копилку. Взял копилку в руки, какое-то время подержал ее в руках, не зная, что с ней делать, а потом вдруг тихо и с отчаянной безысходностью произнес. «Через это, значит, все и получилось». Турецкий сочувственно сжал руку старику. Тот растерянно улыбнулся. Александр Борисович нетерпеливо посмотрел на траурную фотографию. Пока старик говорил все про старуху, Турецкий ждал, когда тот, наконец, перейдет к другому погибшему, который был запечатлен рядом с женщиной на фотографии. «Так она с кем-то из родственников погибла?» не выдержал Турецкий, видя, что старик все никак не говорит про второго погибшего с фотографии. «С каким еще родственником?» «Ну не знаю, кто это у вас тут?» Турецкий показал на фотографию. «Так это ж я!» Торопел старик. «Не признал, что ли?» Турецкий изумленно вгляделся в фотографию и действительно узнал мужчине на фотографии сидевшего перед ним старика, но только молодого. Надо сказать, что это было не очень сложно, да еще такому следователю, как Турецкий, с его наметанным взглядом на лица. Но Турецкий совсем не ожидал того, чтобы живой человек обвязал свою фотографию траурной ленточкой. «Неужели не было другой фотографии, где она одна? Ну или хотя бы обрезали себя от нее?» невольно вырвалась у турецкого. — Почему не было? Были. Вот ты говоришь обрезать. А ты знаешь, что такое прожить вместе 59 лет? До войну, до голод, до семерых детей вырастить. Он хотел еще что-то сказать, но только обреченно махнул рукой. — Это я ее угробил. И сам вместе с ней. Так что уже все у меня. Все, кончилось. И жизнь вся вместе со старухой. Все. Старик еще раз поглядел на копилку и вдруг размахнулся и со всей силы хватил копилкой пол. Фарфоровая кошечка разлетелась на мелкие кусочки. Большое количество монет рассыпалось по всей комнате. Дед сразу сник. Долго в растерянности стоял он посреди комнаты, беспомощно переводя взгляд с монеты на монету. Турецкий надевал в прихожее пальто. Старик его не провожал. Казалось, что он и вовсе забыл о следователе. По крайней мере, в этот момент тот его уже не интересовал. Турецкий выглянул из прихожей в комнату, чтобы попрощаться с дедом, и замер от неожиданности. Старик, кряхтя от своей немощи, подметал виником рассыпавшуюся мелочь. Собрав ее, наконец, всю в совок, он беспомощно огляделся по сторонам, не зная, что с ней делать. Плечи его затряслись от судорожных рыданий. Он жалобно всхлипнул. Еще раз взглянул на мелочь на совке, а потом прошел мимо стоявшего в прихожей турецкого на кухню и высыпал деньги в находившееся там мусорное ведро.